Глава 18. Вот это гости. Тихий, но настойчивый стук разбудил меня посреди ночи. Кто-то стучал в входную дверь на первом этаже. Протерев глаза, я посмотрела за окно. Ночь. Кому не спится? Что случилось? Зевая, протянула руку к халату. Кто там? Поинтересовалась у домовых притихших возле двери. Рядом со мной появился заспанный горняк. Открывайте, я слышу, что вы проснулись и шуршите за дверью. Гномик Кулак вновь опустился на дверь. Ни дня спокойной жизни, пробормотал Себастьян, направляясь к выходу. Вы чего все замерли, словно кролики перед удавом? Ох, как он был прав. Не открывай, прошептал Гор, складывая руки в молящем жесте. Лалита Себастьян вопросительно посмотрел на меня. Вы чего-то боитесь? Домовые шустро разбежались кто куда. Нет, открывай, конечно. Мы ни в чём не виноваты. У нас есть свой камень. Мы сейчас отдельная семья. Мой голос подрагивал. Значит, боитесь. Подвёл итог Себастьян и распахнул дверь. Наконец-то Долго собирались любимую тётушку держать за порогом негодники. Иди разгрузи вещи, Мидзянка строго посмотрела на повара, а он на меня. Разгружайте, Гор, помоги. Понимая, что никто нас бить с разбега не собирается, немного успокоилась. Так-то лучше. Мидзянка уселась на ближайшую скамью. Эй, карбоны остальные, вы где? Там в телеге свиньи хрюкают. Пристройте их в сарай, что ли, и объедка взодайте. Трети не исчезли за входной дверью. Тётушка, какими судьбами? Я медленно спустилась с лестницы. Вот чего я боюсь. Я совершеннолетняя, хозяйка своей жизни. Мимо проходили. Задержитесь до утра? Лалита, думали, что обвели родную тётку вокруг пальца? Эй, нет. Ты увела брата, за которого я несу ответственность. И я могу привлечь тебя к ответственности, а ещё ты ответишь за срыв свадьбы. Я неожиданно поняла, что Мидзянка плачет. В одном мгновении я оказалась рядом. Что случилось? Паул поднял на вас руку. Какую руку? Ты о чём? Слёзы на глазах женщины мгновенно высохли. Меня выгнали из города, прошептала она. Спалили таверну. Кто спалил? Появившийся Карбон сунул нам по стакану воды. Не знаю, вновь всхлипнула Медянка. Или Паул с дружками, или тролли. Знала бы, что ты такая дорогая невеста, подняла бы выкуп до пятисот золотых. Эх, гномы, гномы, везде выгоду ищут. А тролли тут при чем? Спросила я и прикусила губу, вспомнив, что отказала Альфе. Кранц, как узнал, что ты просто исчезла. То разъярился, дал мне 3 дня на твои поиски, но через сутки моей таверны уже не было. Я ночью собрала последнее, что удалось спасти, и поехала в столицу. Уж адрес, где жил мой брат, я знаю. Или вы решили, что если забрали документы, то я не найду вас? Тихо поинтересовалась женщина. Показывайте мою комнату. Завтра поговорим. Она обвела взглядом зал. Интересно оформили, да только дерево лишнее. Домовые вежливо проводили родственницу в свободную спальню на первом этаже, а мы втроём так и остались сидеть за столом. Я против, чтобы Мидянка жила тут, первым высказался Гор. В его глазах стоял страх. Я тоже против, братец, но в тяжёлый момент именно она не отказала нам в крыше над головой, любила как могла. Да, бывало, что била, но именно сейчас твоя семья это я. Помни это каждую минуту. Слышишь меня, брат? И никто больше не имеет права поднять на нас руку. Только пусть попробует, и двери нашего дома закроются перед её носом. Он сглотнул и кивнул. Нет у неё сейчас над тобой или надо мной власти. Мидян ко лишь гостья и в любой момент покинет наш дом. А пока мы должны ей помочь. Какой же гад сжёг таверну? За что? Неужели Паул посчитал, что потерял очень большую прибыль? Или Кранцы так разозлило то, что он упустил производителя вкусного соуса? Сейчас уже не узнать. Давайте спать ложиться, рано утром на работу вставать. Успокоившийся Гор поднялся со своего места. Вчера дракон исчез, перестал стаскивать со всей округи дичь. Брат неожиданно остановился и посмотрел на меня так, будто был к этому не рад, а могла бы хоть одного кролика принести. Я неожиданно рассмеялась, вспомнив, что живу не с человеком, а с гномом, который ужас как не любит терять прибыль, очень экономный, даже прижимистый. Братец, чего же ты не додумался переодеться девушкой, сходил бы, попытался поймать счастье за хвост, подмигивая подколола Гора. Мы чего, голодаем, что ли? Можно было бы попробовать, если бы совсем есть нечего было, на полном серьёзе ответил тот. Свиньи накормлены и заперты в сарае, лошадь распрягли, поставили в стойло, телегу на задний двор, отчитался появившийся Рома. Спасибо, что бы мы без вас делали, погладила домового по голове. Не забудьте разбудить с утра. Зевая, поднялась вслед за братом. Извини за представление, обернувшись, посмотрела на повара. Себастьян лишь пожал плечами, затем махнул рукой, мол, ничего страшного, и прикрывая ладонью рот, удалился в свою комнату. Спать оставалось несколько часов. Вставайте, лежи боки, свиньи себя не накормят. Скоро открываться, на кухне еще огонь не разведен. Даже сквозь закрытую дверь я прекрасно слышала голос медянки. Или мне с больной рукой все само и делать? Пришлось подниматься и идти в душ. Через полчаса мы все собрались на кухне. Тетушка, вчера забыли тебе представить нашего повара. Себастьян пожал руку медянке. Себастьян работает и живет у нас. Приятно познакомиться. Улыбнулась та и открыла холодильный шкаф. Сколько примерно магиков приходит утром? Что сегодня будете готовить? Утром мало, мы недавно открылись, так что постоянных посетителей пока очень мало, от силы человек 5-7, ответила я. Я, наверное, сначала свиней и лошадь проверю, а потом приду завтракать. Подал голос Гор и тут же убежал в сопровождении домовых. Но у нас есть постоянный заказ на обеды от горных троллей, что живут за городом. Как раз недалеко отсюда ворота, через которые можно выйти. Обычно город носит. А как они расплачиваются? Тётушка здоровой рукой протёрла чистую столешницу. Себастьяна смотрелся, водрузил на голову колпак и принялся готовить завтрак. Ага, как раз тесто подоспело по моему рецепту делаете пироги. Она заглянула в огромную кастрюлю. Нет, я свой придумала. Сначала смутилась, но потом подняла взгляд. Мне нечего бояться, успокаивала себя, словно зачитывала мантру. А это что за звук? Она вышла в зал и выглянула в окно. Лалита, ты куда смотришь? Столько бравых молодцов в штапарах мимо топают. Это же чистое золото на ножках. Почему мы ещё закрыты? Пирогов нет? Может, что от вчерашних изысков осталось? Тётя, зря стараешься. Некоторые из мемо проходящих лишь вечером заглядывают. Утром не смогла уговорить, даже предлагала скидку. Дровосеки много не разговаривают. Вот бы договориться, отдавать им на вынос. Да только они вечером поели и ушли, вздохнула я. Чем ты их пыталась кормить? Ты видела, как ко мне с утра заходили рабочие, спросила она. А я кивнула. Так, тётя всё порешает. Будут у нас дровосеки на завтра. Себастьян, что ты готовишь обычно с утра, что предлагаете народу? Я и так отвечу: стандартный набор: вареные яйца, салат, молочная каша двух видов, чай, компот и бутерброды. Произнесла, присев рядом за стол. Горюшка, ты мое. Так, записывай: мясные пироги с жиром, каша с мясом, очень горячие. Лолита, мужикам то, что запихал в желудок, нужно в магию переработать. Или ты думаешь, они на одной мышечной силе будут железные деревья валить? Без магии никак. У каждого из них артефакт припрятан, перерабатывающий еду в магию. Что он с твоего салата возьмёт? Поэтому дома наедаются. Может, и невкусно готовит их жена, зато сытно и дёшево. У нас же будет сытно, жирно и вкусно. А вот тролли, возмутилась я. А вот тролли, передразнила меня Мидянка. Лопает у тебя блюда с очень острым перцем. Он для них как артефакт, раскрывающий магические свойства блюда. И почему я сама раньше не додумалась, хотя пробовала несколько раз с перцем зажарить курицу, зная, что тролли его очень любят, да только не оценили ушастые. Получается, что во мне совсем-совсем нет магии. Слова Мидянки задели за душу. Но почему нет? В каждом гноме есть магия. А особо одаренные умеют ею пользоваться. От такого кузнеца знаешь, какие вещи выходят из под молота. Иногда даже с магическими свойствами: меч, стреляющий молниями, топор, режущий железо как масло. Но это дар с рождения должен быть. Раз в каждом, получается, что во мне точно нет. Пробурчала тихо-тихо под нос, чтобы тетушка не услышала. Стоило нам только повернуть ключ и распахнуть дверь, как появился первый посетитель. "Лалита, милая, я на завтрак". В помещение вошёл сосед. "Проходите, господин Сильвус, мы вам всегда рады", улыбнувшись, подошла к любимому столику гнома. "Что, милая, сегодня на завтрак ожидает старого гнома?" поинтересовался он, как и каждое утро. "А что бы вы хотели отведать?", дежурно спросила я, как и всегда. пирогов да каши и кружечку горячего чая. Он погладил себя по бороде и внимательно посмотрел на мою тётушку. Разрешите вам представить, спохватилась я. Тётушка Мидзянка. Ой, а я же помню тебя. Ты та самая крикливая соседка, что гостила у брата и огрела меня очень дорогим букетом. А я же свататься приходил. Сильвус вскочил с места. Я глянула на тётушку. Она чуть покраснела и выдала: «Не было такого, это не я, вы меня путаете с кем-то». Да разве такую громкую красавицу можно с кем-то перепутать? Неожиданно выдал сосед. А букет был такой красивый, я целый серебряный тогда за него отдал. Прошло пятнадцать лет, а помню, будто вчера. По завтраку в господин Сильву споднялся с места. Дорогая Лалита, как всегда, всё было просто божественно. Аромат и вкус. Хмм. Гном закатил глаза в потолок, всплеснув руками. Ждите в обед. Я очень рада, господин Сильвус. Сосед всегда был щедром на похвалы. Развернувшись в сторону кухни, поспешила на помощь Себастьяну. Нужно было успеть наготовить троллям, поэтому не сразу поняла, на кого повысила голос тётушка, оставшаяся в зале. Сосед А ты ничего не забыл? Куда пошел? Громко поинтересовалась Таусильвуса. За еду расплатись? Что? Но драгоценная Лалита меня угощает. Я развернулась в сторону говоривших. И как часто она угощает? Решила облапошить не знающую жизни девушку. Медянка выпятив грудь и сделала шаг в сторону опишившего гнома. Тетушка, но ну это правда. Господин Сильвус очень нам помог, как только мы сюда приехали. Помог найти столы, советами и по мелочи. Я замолчала, потому что ноздри тётки раздувались совсем не по-доброму. Что помог и не оставил сиродку в беде, спасибо. Она чеканила слова: "Но и честь надо знать. С сегодняшнего дня платишь и за завтрак и за обед. А не нравится никто не держит". Ах ты старая крикливая ведьма! Я боялась, что сосед сейчас распсихуется, выкрикнет мне обидные слова и задрав бороду вверх уйдёт. Но этого не произошло. Наоборот, он подбоченившись, как медянка, пошире расставил ноги и не сдвинулся с места. И хорошо, что ты мне тогда отказала. Даже для гномихи ты ужасная скряга. Да если бы я была скрягой, то приняла бы от тебя тот шикарный букет. Тётушка сделала ещё шаг в сторону соседа. Но мне хватило гордости швырнуть его тебе в лицо. Или ты думаешь, что я не знала, откуда он? Я замерла после этого вопроса. Мне стало любопытно, что же там произошло много лет назад. Да вся улица знала, что ты напыщенный индюк, ранним утром отправился свататься к молоденькой дочери кузнеца, неся этот букет словно знамя. Что ты глазами хлопаешь? Она постепенно приближалась к нашему соседу. А ты, значит, как только дочь кузница тебя высмеяла, сказав, что у неё есть на примете более молодой и богатый гном, решил, что если я оказывала тебе знаки внимания, то тут же распахну объятия и соглашусь выйти за тебя замуж? Э, нет. И у меня есть гордость. Прекрасно жила вдовой и ещё бы прожила. И зачем только тогда приехала в гости к брату? Что? Что? Да ты же мне прохода не давала. Постоянно приходила то за солью, то за советом, то поинтересоваться, свободен ли я вечером, надоело их уже перцели снова. И я не дошёл до дочери кузнеца, понял, что хочу быть именно с тобой, развернулся и пришёл просить твоей руки. Того, что произошло дальше, не ожидала ни я, ни те малочисленные гости, бросившие ложки и внимательно слушавшие перепалку. Ох, и слава пойдёт о нашем ресторане после сегодняшнего. На голову Сильвуса опустилась ближайшая скамейка. Нет, гном устоял на месте, а вот деревянное изделие пострадало, расколовшись. Ты всё врёшь. Столько лет прошло, а ты продолжаешь врать? Я всё своими глазами видела. Да-да. Мидянка растерянно посмотрела на меня и совсем тихо прошептала: "Я пошла за ним. Не могла поверить, что он вечерами, сидя на скамейке, шептал мне приятные слова". А через несколько дней пошел свататься к другой. Я слышала, как она ему отказала. Вы смела. Видела, как Сильву с развернулся и пошел домой. И чтобы он не заметил моего позора, я бегом бросилась к брату. И вот когда я уже плакала, обнимая подушку, в комнату постучала жена брата. Она хотела меня обрадовать, что наш сосед решил облагодетельствовать меня, женившись. Ах он гад! Не выдержала одна из гномиц, сидящая за длинным столом. Нужно было его поганой метлой гнать. Я и погнала. Меденка быстро повернулась в ее сторону, найдя благодарного слушателя. Отходила хорошенько букетом, что он пытался мне вручить. Брата серчал и выгнал меня обратно в деревню, где я счастливо жила последние годы. Много лет прошло. Может, простишь? Поинтересовалась соседка первой гномихи. Сколько бы ни прошло, не прощай этого, лавиласа, возмутилась третья соседка. Другого найдёт. Ну и этого жалко, первая посмотрела на Сильвуса, который стоял, открыв рот. Чего его жалеть-то? Смотри, стёткой не вышло, пристроился к племяннице, объедает её, а мы, бедные женщины, за каждую тарелку платим. Всё тушка, зашептала я. Прекращай выяснять отношения. Скоро народ начнёт приходить. Но Таня слышала, сцепилась языками с новыми знакомыми, подтела к ним за стол. Но самое интересное, что в эту кашу малу подсел и сельвус. Нет, я, наверное, никогда не пойму этот магический мир. Я готовить ушла. Следите за залом, тётушка. Громко не кричите и не забывайте деньги собирать с гостей. А мне пора готовить обед на вынос. Иди, мила, я иди. Мы с новыми подружками пока косточки перемоем Сильвусу, до да другие новости обсудим. И беспокойся, ни один медиак не пропадёт, ни одна крошка хлеба не будет съедена за даром. С этим что-то надо делать. Может, мне самой замуж выйти?